И я не уверена, что карман Хабр оторвал вору, а, например, не его сообщнику, который стоял на шухере. Ведь песик же не выбирал. И ты думаешь, те, которых мы выследили, вообще могли не иметь отношения к нашей лампе? Чего же тогда этот вор носился как сумасшедший туда и сюда? Вот я и не понимаю. Не мешало бы проверить еще кое-что в каменоломне. «Что-то там происходило, чего мы не знаем». Тут скрывавшийся вместе с детьми у стен домов Хабр вдруг тихонечко радостно тякнул и кинулся через мостовую на другую сторону улицы. К счастью, его задержала проезжавшая машина, и Яночка успела вернуть собаку обратно. По другую сторону улицы на небольшой площадке стояли три знакомых автомашины, возле которых суетились родители, муж и жена Звейки, и пан Кшак, то есть вся знакомая компания. Пан Роман с Кшаком вынимали из багажника запаску, а Звейк менял колесо на своей машине. И почему-то все отчаянно веселились, хотя смена покрышек никогда не была особо веселым занятием. Они явно не торопились по домам. Скрывшись в проеме между двумя домами по ту сторону улицы, дети какое-то время незаметно наблюдали за ними. Решение принял Павлик. — Ничего не поделаешь. Придется еще немного побегать. Нам тоже рано еще отправляться спать. Тут им занятия хватит еще на пять каменоломен. — Пошли. — Пошли, — обрадовала сестра. А оттуда вернемся прямо домой. — Хабрик, веди нас в каменоломню. — В каменоломню. То ли в этой собаке был внутри какой-то радар, то ли она умела ходить по азимуту, но на месте все трое оказались гораздо быстрее, чем дети думали. Приведя их к уже знакомой пещере, Хабр вопросительно взглянул на Яночку. «Слушай внимательно, песик», — сказала девочка, — «задача предстоит трудная. Нам надо понять, что здесь происходило, и ты нам скажешь». «Ищи, Хабрик!» Хабр сделал было попытку опять двинуться по следу вора, но девочка его остановила. «Нет, не то! Ищи что-то другое! Ищи!» Павлик с интересом наблюдал за общением сестры с собакой, по опыту узная, что они прекрасно понимают друг друга. Немного понюхав и покрутившись, Хабр двинулся по дороге, по которой они пришли сюда первый раз но двинулся как-то неуверенно, оглядываясь на Яночку. «Нет, мой драгоценный, не то», — сказала ему Яночка, — «ищи что-то другое». Хабр опять вернулся к пещере. Умная собака поняла, что знакомые свежие следы не интересуют его хозяйку, что он должен отыскать тут что-то другое. Другого здесь было много, и пес не знал, что выбрать». Тщательно еще раз все обнюхав, он, наконец, решился, выбрав то, что больше всего бросалось в нос. «Нет, это не собака», — дрожащим от волнения голосом произнесла Яночка, видя, как уткнувшись носом в землю, хабр двинулся по третьему следу. «Это золото, это алмазные копи. Третий след привел их кратчайшим путем к уже знакомому жалкому сарайчику у барака. Остановившись перед запертой на висячий замок дверью, собака вопросительно поглядела на детей. «Мой драгоценный песик!» — расстроганно прошептала Яночка, прижимая к груди умную голову собаки. «Кажется, я начинаю кое-что понимать». И, обращаясь к брату, потребовала. «Делай, что хочешь, но мы должны заглянуть внутрь, хоть через дымоход». — Какие тут дымоходы? — пробурчал Павлик. — И что ты смогла понять? Ведь мы и раньше знали, что наш вор подходил к этой сараюшке. А теперь знаем, что подходил еще кто-то, и не только подходил, но и внутрь заходил, и пришел сюда от пещеры, или наоборот, отсюда пошел в пещеру. Тебе это ни о чем не говорит? Обязательно надо посмотреть, что там внутри. — Погоди. «Попробуй в окно». Подойдя к окну, мальчик посветил в него фонариком. Прижав нос к стеклу и, закрыв лицо с двух сторон руками, Яночка пыталась разглядеть что-нибудь. «Трепье какое-то на полу», сказала она неуверенно. «И вроде посуда».